Часть тридцать пятая. За двадцать минут до того, как ракета слилась в страстном поцелуе с тарелкой радара, капитан Адольф фон Кляйст наконец рассудил, что может безопасно спуститься из своего укрытия в вороньем гнезде на борту Байеде Дарвин. Корабль предстал ему обобранным до чиста. Оснастки и навигационных приборов на нем оставалось меньше, чем было на судне ее величество Бигль, когда этот бравый маленький деревянный парусник отправлялся в свой кругосветный voyage 27 декабря 1831 года. Бигль, по крайней мере, был оснащен компасом и секстантом и располагал навигаторами, способными по звездам с достаточной точностью. определять местонахождение судна в часовом механизме мироздания. Более того, на Бигле имелись масляные лампы и свечи для ночного освещения, гамаки для матросов и матрасы с подушками для офицеров. Любому же, кто решил бы провести ночь на Байе де Дарвин, пришлось бы теперь преклонить голову на голом железе, либо делать так, как поступала Хисака Хирагуши, когда больше не могла держать голоса открытыми. Хисака в таком случае садилась на крышку унитаза в туалете по соседству с главной кают-компанией и, оперев руки об умывальник, укладывалась на него головой. Я сравнил толпу перед отелем с приливной волной, гребень которой прокатился мимо автобуса, чтобы больше не вернуться. Толпа же на причале, я бы сказал, скорее напоминала ураган. Теперь этот смерч в сумерках возвращался вспять, неистово крутясь и питаясь собственной энергией, поскольку его участники, волочащие омаров и вино, электронику и портьеры, вешалки для пальто и сигареты, стулья и свернутые ковры, полотенце и покрывало и еще многое и многое другое, сами стали благодатным объектом для грабежа. Итак, капитан кое-как выбрался из Вороньего гнезда. Металлические перекладины-лестницы оставили синяки на его голых нежных ступнях. Насколько он мог судить, корабль, да и весь причал, остались в его полном распоряжении. Первым делом он направился к себе в каюту, так как на нем были только подштанники, и он надеялся, что мародеры все-таки оставили ему что-нибудь из одежды. Однако, когда он вошел и повернул выключатель, ничего не произошло, ибо лампочки в каюте оказались вывернутые. Ток в сети, как бы то ни было, не иссяк, ибо в машинном отделении корабля имелись аккумуляторные батареи. Дело было в том, что похитители лампочек перед тем, как украсть батареи, генераторы и старторные двигатели, отключили машинное отделение. Таким образом, они сами того не зная, оказали человечеству огромную услугу. Благодаря им корабль остался на ходу. Без навигационного оборудования он был слеп как Селеномакинтош, но по-прежнему являлся самым быстроходным в этой части света и мог при необходимости расстирать воду на предельной скорости в течение двадцати дней без дополнительной заправки. при условии, что в непроглядной теме машинного отделения все будет функционировать нормально. Однако, как окажется впоследствии по прошествии всего пяти дней в открытом море, в этой непроглядной теме машинного отделения все-таки что-то было неладно. Капитан, ощупью пытаясь отыскать в своей каюте хоть какую-нибудь одежду, чтобы прикрыть ноготь, разумеется, не помышлял о выходе в море. Но ему не оставили даже носового платка или полотенца. Так впервые ему довелось испробовать вкус дефицита одежды, что в тот момент казалось простым неудобством, но должно было превратиться в острую проблему, которой суждено преследовать его все оставшиеся тридцать лет жизни. Ему просто не откуда будет взять ткань, чтобы защитить свою кожу от солнечных ожогов в дневное время и от холода в ночное. Как будут он и другие колонисты завидовать меховой шубе дочери Хисака, Акико. Все они, кроме Акико, а затем ее столь же пушистых детей, вынуждены будут носить непрочные накидки и шляпы из перьев, соединенных рыбьими кишками. Ибо сказано Мандараксом, вопреки тому, человек двуногой без перьев. Платон. Годы жизни. четыре ста двадцать седьмой под вопросом триста сорок семьй до нашей эры капитан обшаривая каюту сохранял спокойствие душ в его голове начал было сочиться но он плотно перекрыл его как бы то ни было кое что он был способен сделать правильно вот насколько ему удалось сохранить самообладание Как я уже упоминал ранее, его пищеварительная система еще была достаточно загружена перевариваемой снедью. Однако еще важнее для спокойного состояния его духа было то обстоятельство, что никто ничего от него не ожидал. Почти у каждого из тех, кто разграбил судно, имелась многочисленная родня, которая дошла уже до крайней нужды и принималась закатывать глаза, хлопать себя по животу. и тыкать пальцем себе в глотку, в точности, как это делали девочки из племени Канка-Бона. Капитан по-прежнему не терял своего знаменитого чувства юмора и мог свободнее, чем когда бы то ни было, прибегать к его помощи. Ради кого было ему теперь прикидываться, что он воспринимает жизнь всерьез? На корабле не оставалось даже крыс. Впрочем, на Байе де Дарвин крыс сроду не бывало. Что было для человечества еще одной крупной удачей? Высадить крысы на берег Санта-Росалии вместе с первыми поселенцами и людям не осталось бы на острове никакой пищи уже месяцев через шесть. В итоге, сожрав остаток людей друг друга, крысы тоже бы передохли. Ибо сказано Мандараксаму: рой крыс, он псов и кошек на смерть грыз, кусал в кроватках малышей, сыр поедал. И суп пил из стрепухиных ковшей. Буравил бочки с сельдью вдрызг. Мужчинам в шляпах встретить риск был выводок крысят. Адамам писк. Мешал вести беседы с супругою соседа, звеня октавой вверх и вниз. Роберт Браунинг. Годы жизни. 1812-1889. Умные пальцы капитана, орудуя в темноте. нащупали нечто, оказавшееся позже початой бутылкой коньяка на бачке унитаза в его каюте. Это была последняя бутылка на всем корабле, от носа до кормы и от вороньего гнезда до киля, и последняя, чем можно было на нем подкрепиться. Говоря это, я, конечно, не беру в расчет возможность каннибализма, тот факт, что и сам капитан с этой точки зрения был вполне съедубен. Но в тот самый миг, как пальцы капитана цепко сжали горлышко бутылки, Байя де Дарвин содрогнулась, будто кто-то огромный и мощный снаружи беспардонно дал ей тумака. И еще. Снизу, со шлюпочной палубы, донеслись мужские голоса. Дело было в следующем. Команда буксира, доставившего топливо и провизию на клумбийский сухогруз «Сан-Матео», Решило умыкнуть с Байеда Дарвин две спасательные шлюпки. Похитители отвязали булинь, и буксир теперь разворачивал несчастное судно носом к кюстю, чтобы можно было спустить на воду шлюпку справового, обращенного к причалу борта. Так что теперь корабль связывал с южноамериканским материком один единственный трос, укрепленный на корме. Выражаясь поэтически. Трос этот являлся белой нейлоновой пуповиной, связывавшей современное человечество с его прошлым. Капитан мог бы стать моим напарником, еще одним привидением на борту Байеда -э、Дарвин. Похитители спасательных шлюпок даже не подозревали, что на борту разграбленного судна оставалась живая душа. В полном одиночестве, не считая моего незримого присутствия, капитан принялся за коньяк. Какая ему была теперь разница? Буксир тащил за собой покорные шлюпки и исчез в верховьях дельты. Сан-Матео же, сверкающая точно рождественская елка, сворачивающимся на мостике локатором и исчез в направлении открытого моря. Так что капитан волен был теперь кричать все, что угодно с мостика своего корабля, не привлекая нежелательного внимания. Ухватившись за штурвал, он прокричал в сумерках звездного вечера. Человек за бортом. Он имел в виду себя. Не ожидая какого-либо эффекта, он нажал на кнопку запуска двигателя. Из недр корабля донёсся приглушенный низкий гул мощного дизеля, находящегося в прекрасном рабочем состоянии. Капитан нажал вторую кнопку, даровав тем самым жизнь близницу первого двигателя. Эти два верных безсловесных раба... появились на свет в Коламбуссе, штат Индиана, неподалеку от индийского университета, где Мэри Хейберн была присвоена степень магистра зоологии. Мир тесен. То, что дизели еще работают, служило в глазах капитана лишним основанием, чтобы упиться коньяком до дикого искотского состояния. Он выключил двигатели и поступил как нельзя лучше. оставив их работать на достаточно долгий срок, чтобы те разогрелись. И подобная температурная аномалия могла бы привлечь внимание электронных датчиков парящего в стратосфере перуанского истребителя-бомбардировщика. Во Вьетнаме у нас были столь чувствительные тепловые приборы ночного видения, что с их помощью можно было в полной темноте различать присутствие людей или других крупных млекопитающих. И бы тела их были. намного теплее всего окружающего. Однажды я засек вместо неприятеля водяного буйвола и обрушил на него шквал огня. Но, как правило, там все же оказывались люди, стремившиеся потихоньку подобраться к нам и, будя представиться возможность, убить. Ну и жизнь была. Я бы мечтал бросить к черту оружие и заняться вместо этого рыбной ловлей. Те же самые мысли проносились теперь в голове капитана, стоявшего на мостике. Ну и жизнь и так далее. На самом деле все обстояло невероятно смешно. Если бы только он ощущал хоть малейшую способность смеяться. Он думал о том, что жизнь похоже взвесила его, сочла ни к чему непригодным, и вот теперь решила его выбросить. Если бы он только мог знать. Он направился к соллярию, который располагался на палубе в кормовой части за капитанским мостиком и каютами офицеров, ступая босыми ногами по голому железу. Теперь, когда ковровое покрытие с палубы было содрано, отчетливо, даже при свете звезд, стали видны углубления, предназначавшиеся для установки орудий. Я сам когда-то приварил четыре пластины к этой палубе, однако основная часть моей работы. при этом работы тончайшей, приходилось на внутренние помещения корабля. Капитан поднял взгляд к звездам, и его большой мозг шепнул ему, что эта планета – лишь ничтожная пылинка в космосе, а сам он – микроб на этой пылинке, и что с ним станется абсолютно безразлично. Только одной знали эти большие мозги с их склонностью к преувеличениям. разглагольствовать подобным образом? С какой целью? Сегодня вам не удастся поймать кого-либо на таких мыслях. И тут он увидел, как ему показалось, падающую звезду, метеорит, загоревшийся в вершине на границе атмосферы, где подполковник Крейес только что получил сообщение, что Перу официально объявило войну Эквадору. Это зрелище вновь заставило большой мозг капитана подивиться тому, как неподготовленные люди к падению метеоритов на поверхность Земли. И только он успел это подумать, как со стороны аэропорта раздался оглушительный взрыв, ознаменовавший короткий медовый месяц ракеты и тарелки радара. Гостинечный автобус, разрисованный снаружи синелапами, олушами, морскими игуанами, пингвинами, бескрылыми бакланами и тому подобным. В этот момент стоял припаркованный около больницы. Брат капитана Зигфрид намеревался попросить там помощи для Джеймса Уэйта, который потерял сознание. Сердечный приступ Уэйта вынудил его сделать эту остановку по пути в аэропорт и, несомненно, спас жизнь всем, кто находился в автобусе. Лопнувший огромный пузырь ударной волны от взрыва. оказался плотнее кирпичной кладки. Сидевшим в автобусе показалось, что сама больница взлетела на воздух. Оконные и лобовые стекла автобуса, выдавленные, посыпались внутрь, но благодаря их повышенной безопасности не разлетелись на мелкие осколки. Вместо этого Мэри Хисака, Селена, Звездочка Казах, Бедняга Звездочка Уэйт, девочки из племени Канкабона и братья с капитана оказались засыпанными чем-то, напоминавшим белые пшеничные зерна. То же самое должно было позже произойти на Байеде Дарвин. После того, как иллюминаторы и стекла на судне повылетают, всюду под ногами будет рассеяно такое же белое зерно. Больница, лишь мгновение тому назад светившаяся всеми огнями, теперь стояла погруженной во тьму, как и весь город, и изнутри доносились крики о помощи. Мотор автобуса, слава богу, еще работал, и его фары высвечивали узкий проход между переградивших путь обломков. Поэтому звездочка Зигфрид, чью волю с каждой секундой все сильнее охватывал паралич, кое-как сумел вырулить и направить автобус прочь от этого места. Чем он и любой из сидевших в автобусе могли помочь уцелевшим внутри разрушенной больницы? если таковые вообще оставались. Следуя логике лабиринта, образованного руинами, автобус продвигался от эпицентра взрыва аэропорта в направлении пристани. Дорога, ведущая через топи от городской черты к причалам в углубленной части дельты, была по существу почти не повреждена, слишком мало препятствий стояла там на пути ударной волны. Звездочка Зигфрид фон Кляйст вела автобус в сторону пристани потому, что то был путь наименьшего сопротивления. Куда они направляются, мог видеть только он. Остальные все еще лежали, сбившись на полу в проходе. Мэри Хейбберн оттащила бесчувственного звездочка Джеймса Уэйта от малюток из племени Канка Бона. И теперь он лежал на спине, вытянувшись во весь рост. А голова его покоилась вместо подушки на коленях Мэри. Большие мозги в головках девочек отключились полностью ввиду отсутствия у них хотя бы малейшего представления, что же такое происходит вокруг. Хисако Хирогуши, Селена Макинтош и Звездочка Казах были подобным же образом отключены от происходящего, и все они поголовно оглохли, поскольку ударная волна повредила устройство их внутреннего уха, тончайшие из косточек, которые имелись в их телах. и полностью восстановить слух никому из них было не суждено. Первые поселенцы на Санта-Рассалии, за исключением капитана, все оказались глуховаты, так что добрая половина разговоров, на каком бы языке они ни беседовали, сводилась к «что? Говори погромче!» и так далее. Это отклонение, к счастью, не передавалось по наследству. Подобно Эндрю Макентошу из Денджи Хирагуши, Им никогда не суждено было узнать, что же их оглушило, если только они не получили ответ в конце голубого туннеля, ведущего в загробную жизнь. Они примут на веру теорию капитана, будто произошедший взрыв и другой, которому еще предстояло произойти, суть следствия падения раскаленных дебела воланов из космоса, но не до конца. поскольку капитан не раз бывал улечен в глупейших заблуждениях. Полуоглушенный младший брат капитана, начиная вновь слышать сквозь звон в ушах, затормозил на причале возле Байли-де-Дарвин. Он не ожидал обрести на судне надежное укрытие и не удивился, обнаружив его погруженным во мрак и, очевидно, безлюдным, с выбитыми стеклами, без шлюпок, И с едва привязанным к причалу единственным кормовым тросом. Нос корабля был развернут от причала, и трап полоскался в воде. Судно, разумеется, было разграблено, как и отель. Причал усеивали оберточная бумага, картонки и прочий мусор, оставленный мародерами. Звездочка Зигфрид не ожидал встретить здесь брата. Он знал, что капитан вылетел из Нью-Йорка. но вовсе не был уверен, что тут добрался до Гуайакилля. Если же он все-таки находился где-то в Гуайакилле, то скорее всего был теперь мертв, ранен или во всяком случае не в состоянии кому-либо помочь. Да и вряд ли кто в Гуайакилле в тот исторический момент способен был помочь другому, ибо сказано Мандараксом: помоги себе сам, и небеса помогут тебе. Жан де Лофантен. Годы жизни 1621-1695. Самое большее, на что надеялся звездочка Зигфрид, это найти спокойный привал среди всего этого хаоса. И в этом он не обманулся. Во всей округе, похоже, не было ни одного человека, кроме них. Он выбрался из автобуса, чтобы попытаться унять нервную пляску, вызванную Хореей Хантингтона, с помощью упражнений. прыжков, отжиманий, наклонов и так далее. В небе поднималась луна. И тут он заметил человеческую фигуру, поднявшуюся на ноги на палубе Байеды Дарвин, там, где находился солярий. Это был его брат, но лица капитана в потемках не было видно, и звездочка Зигфрид не узнал его. До звездочка Зигфрида доходили разговоры о том, Будто на корабле водятся привидения, и он решил, что его глазам предстал один из таких призраков, то есть я. Он решил, будто лицезреет Леона Траута.